Глава 6 Час перед посадкой прошел, нет, пробежал, подгоняемый суетой вокруг уральского самодержца. Сначала Виталька грузным кулем лежал в проходе между рядами, закатив глаза и подвывая. Но довольно быстро в салоне эконом-класса удалось найти врача, который не обнаружил у страдальца никаких нарушений состояния здоровья. Давление казалось норме, пульс тоже, сердце работало без перебоев. И с утконосом перестали церемониться, посчитав его обычным алкашом, упившимся до до недержания мочи в общем. Пассажиры бизнес-класса устроили коллективный ор, не желая находиться в одном салоне со смердящим чмом. Попытка перевести его в эконом-класс закончилась еще большим ором. Народу там побольше летело. К тому же и мест свободный там не оказалось. В общем, царь бог Урала До конца полета вынужден был ютиться в кресле бортпроводников, причем на подстеленном под задницу пластиковом пакете, чтобы не намочить сидений. Вся его фанаберия куда-то трусливо юркнула, оставив хозяина один на один с разгневанной стюардессой, которой пришлось срочно в порядке мыть пол, ликвидируя следы Виталькиного позора. Недавний казус стал темой живого обсуждения до самого конца полёта. Версия, само собой, была одна, пить надо меньше. Некоторые дамы постарше выражали искреннее сочувствие вики со смехом вспоминая её слова о незадачливом кавалере. Мужчины презрительно морщились, не умеешь пить, не берись. Вот мы бы никогда так не оскандалились. Но вы не попытались осадить взорвавшееся быдло, когда оно чуть было не избила девушку. Вике вспомнилась программа одного из каналов российского телевидения, которую она случайно включила на середине. Очередное так называемое ток-шоу, на котором дружно орут ни о чем. Что, собственно, было темой обсуждения в тот раз, Вика так и не поняла, потому что переключила канал через пять минут просмотра. Не было сил наблюдать за тем, как какой-то незнакомый ей мужик Судя по репликам ведущего, то ли актер, то ли певец, здоровенное накачанное чмо с выкрашенными хной лохмами, одетый так, как на Западе одеваются гомосексуалисты, кожаные обтягивающие брючата, майка с вырезом до пупа, груда цепей, браслетов и фенечек, буквально навис над сидящей на диване интеллигентной женщиной, поливая ее площадной бранью. И никто, никто... Ни ведущий, ни мужчины из числа зрителей, ни охрана, в конце концов, даже не попытался остановить этот беспредел. Вики стало тошно, и она переключила канал. А здесь канал не переключишь, и если бы не помощь незнакомца, сидеть бы и сейчас с фингалом под глазом. Это в лучшем случае. Только странно, что никто, кроме нее, так и не понял, что случилось с Виталиком на самом деле. Может, потому что все их внимание было сосредоточено на утконосе? Но и она, Вика, тоже поначалу смотрела в бесноватые глаза хама. И только когда он застыл, сразу перевела взгляд на незнакомца. Почему? Она не знала. Это было рефлекторно. В том мгновении ей управляло подсознание. И первое, что Вика увидела, — глаза. Странные, невозможные, мало похожие на человеческие. с большой серебристой радужкой и пульсирующим фиолетово-черным зрачком. Эти глаза в упор смотрели на утконоса, и вики показалось, что она видит поток энергии, парализующий хама. А теперь незнакомец снова надел очки и даже, кажется, задремал в кресле, ни разу больше не обернувшись к девушке. Ну и ладно, ну и пусть, спасибо на этом. В конце концов, помог ведь? И чего ты еще хотела? Чтобы пересел на место незадачливого Виталика, познакомился, пригласил на свидание и вообще пал к твоим ногам, сраженный неземной красотой. Тебе сколько лет, подруга? Шестнадцать? тебя мозги Барби и романтические сыны? В сказке о принцах ты перестала верить еще там, в Чехии, когда блондинистый красавчик, владелец замка, едва не убил твоих мать и брата. «Жизнь — штука жестокая, и места для романтики в ней нет. Вот. Тогда почему ты украдкой вытираешь слезы? Почему тебе так обидно? И даже больно? Словно ты нашла что-то ценное, только твое, родное. Протянула руку, чтобы взять, а это — мираж. Успокойся, тебе все показалось, и правы пассажиры. вот Утконос действительно просто упился в сопли, вот и оконфузился». И никто его не гипнотизировал, никто им не управлял. И серебряных глаз не бывает. А этот тип прячется под очками, потому что он альбинос, и глаза у него красные, как у белой крысы. Так что хватит шмыгать носом, бумаги лучше просмотри. Ты ведь собиралась их в этом полете еще раз простудировать А из-за дужки Виталика планы оказались там же, где и хорошее настроение. И вообще... Хороша ты будешь с распухшим отрёва носом и покрасневшими глазами перед встречающими. К тому же вон та тётушка из кресла в левом ряду уже сочувствующая посматривает твою сторону. Вот-вот созреет для успокаивания. Тебе оно надо? Тебе оно не надо. Так что марш в туалет, приведи себя в порядок и соберись с мыслями, настройся на деловой лад. Ты в такую даль забралась вопросы бизнеса решать. они на блондинистых мужиков заглядываться. Тем более, что после появления в твоей жизни Фридриха фон Клодца ты терпеть не можешь блондинов, и все твои бойфренды с тех пор исключительно смуглые, кореглазые брюнеты, в крайнем случае шатены. А тут вообще бледная поганка какая-то. Нет, мучной червяк, альбинос противный. Не бывает у нормальных людей такой кожи, таких волос, таких... «Серебряных глаз!» «Да не серебряные, а не счёты взяла! Сто пудов красные противные глазки! А то тебе померещилось с испугу!» Стюардесса как раз закончила мыть пол возле кресла Вики, и девушка поднялась с места. «Вы куда?» — враждебно осведомилась упревшая от возни бортпроводница, явно считавшая эту скандальную пассажирку виновной в случившемся. «А я обязана отчитываться?» Какой вот вот на посадку самолёт пойдёт, табло загорится. Пока ничего не горит, так что занимайтесь, будьте любезны своими делами, не мешайте. Стёрдес обурчая себе что-то под нос, отошла в сторону, давая Вике дорогу. Теперь надо пройти мимо дрыхнущего в своём кресле блондина так, чтобы не задеть его, а то подумает, что пристаю. Но именно в тот момент, когда Вика оказалась возле кресла незнакомца, его рука соскользнула с подлокотника и задела ладонь девушки. И, скорее всего, рефлекторно сдавила ее, причем довольно сильно. На этот раз покалывание вдоль позвоночника не обошлось. По телу словно рой бабочек пронесся. Вика ахнула от неожиданности, но никто ничего не услышал сквозь рев самолетных турбин. А блондин, похоже, даже не проснулся. Его рука уже безвольно висела вдоль кресла, грудь мерно вздымалась, а лицо было безмятежно спокойным. Да что ж такое! Никогда никто из ее бойфрендов не мог добиться от Вики бабочек в животе. С ними было классно, приятно, иногда очень приятно, ну и все, нормально. А тут всего лишь легкое сонное пожатие, а бабочки не только в животе, но и по всему телу. И ноги подгибаются, и сердце в груди трепыхается безумным воробушкам. «Девушка, табло включили!» Злорадный голос стюардессы стал весьма действенным моральным пенделем, заставшим мобилизоваться. Так что из туалета вышла уже прежняя Вика, сосредоточенная, деловая, с умытым свежим личиком, собранными в гладкую прическу волосами. Она, даже не взглянув на проснувшегося блондина, быстро прошла по проходу на свое место, села, Пристегнулась ремнями безопасности и до самой посадки шуршала бумагами.